Глава 25 Портал в мир Тей выглядел более величественно, чем портал на Землю. В принципе, все было так же. Дорога – шлагбаум. Но дорога была шире. Шлагбаум не с полосочками, а красивыми узорами в голубых тонах. Над местом портала высилась огромная арка, по виду сделанная из драгоценных камней. А будка пограничников напоминала небольшой дворец с башенкой и балконом. На въезде в другой мир стояло несколько машин и одна гужевая повозка, запряженная огромными блестящими быками. Прямо ушла к Баума двое пограничников в такой же гротескной гусарской форме, как у моего портала. Видимо, это спецодежда всех пограничников системы, подумала я. А чуть в стороне стояла огромная фура без водительской кабины. Возле нее переминался с ноги на ногу и посматривал на часы средних лет мужчина в старинной одежде. Роннер решительно направился прямо к нему. Приветствую! Что-то вы опаздываете, недовольно сказал мужчина. Малышей следует как можно быстрее доставить на место постоянной дислокации, а нам ведь еще нужно сверить бумаги. Нахмурившись, он достал из-за пазухи стопочку листиков. К моему удивлению, Ронар достал не менее обширную стопку. Совершенно не понимаю, где она у него помещалась под обтягивающим камзолом. «Пойдемте, посмотрите на малышей, пока я сверяю данные поставки». Улыбнулся мне Ронар. Суровый мужчина-иномирец и раскрыл задние двери фуры взмахом ладони. Нам навстречу съехала удобная деревянная лестница, и я оперлась на руку Ронера, чтобы подняться. «Вот ведь! Может быть и галантным, и улыбчивым!» – подумалось мне. «Хорошо бы законсервировать его в этом состоянии! И хорошо бы еще он не уходил в другую крайность, эти свои альтруистично-печальные взгляды на меня, когда рядом Гайд!» Мужчины Гайд полезли вслед за нами. Ох, а внутри было на что посмотреть. И хорошо, что я оставила Снуди в машине. Летая по фургону, он легко мог всех напугать. Потому что был в разы больше всех, кто притаился здесь. Внутри горел золотистый уютный свет, а по бокам стояли клетки и аквариумы со всякой мелюзгой, козявками, которые тут же вызвали неимоверное умиление. «Наслаждайтесь, Рита!» «Гайд?» Улыбнулся Ронар, и они с иномирцем принялись ходить вдоль клеток и ставить галочки в своих бумагах. Мы с Гайдом тоже медленно пошли вдоль рядов. «Кого здесь только не было!» «И все не более ладошки!» «Думала, что после Снудди и Фредди я уже не смогу умиляться сильнее всяким малышам. Но не тут-то было!» Из крылатых крошек, летавших по просторным клеточкам, меня особенно поразили летающие бегемотики, по-другому не назовешь. Голубоватые, цвета увядшей розы, желтые. Крошки взлетали под потолок, а потом радостно плюхались маленькое озерцо, организованное для них на полу. Валялись там, как и полагается, бегемотикам. «Прелесть какая!» — вырвалось у меня. Гайд, видимо, не очень хорошо знакомый с фауной Мира Тей, наклонился и прочитал табличку, прикрепленную к клетке. «Гаурни маркетарские», – сообщил он мне, – «живут на болотах Тей. Совершенно безобидны, но нуждаются в высокой влажности. Кормить травой». «Здесь все это написано, о нас позаботились». По соседству с бегемотиками стоял аквариум – в котором был организован целый коралловый риф. А возле него плавали очень странные твари. такие гусеницы с двумя парами плавников. Но при этом у них была шея и круглая голова с широким смешным ртом. Стоило нам приблизиться, и штук восемь разноцветных гусениц подплыли к прозрачной стенке и уставились на нас огромными для их размеров глазами-плошками. Светились эти плошки как-то даже... «Зловеще!» На этот раз я сама прочитала табличку. «Фраукар Таргезе», — сообщила я Гайду, О, — «интересно, содержать в морской воде, кормить мелкими рыбками. Где взять рыбок мельче, чем они? И не брать в руки, ядовиты! При приближении жертвы выбрасывают из пасти порцию яда, кожа тоже им пропитана». «Коварные малыши!» – улыбнулся Гайд, и мы пошли дальше. Это была восхитительная импровизированная экскурсия. Многие малыши произвели на меня неизгладимое впечатление, а некоторых я даже взяла в руки по разрешению Ронера. Это была какая-то непонятность с телом щенка и большими глазками на голове без ушей. Два таких создания сидели на больших листьях в организованных для них зарослях. и преданно глядели на нас, размером с большой палец крупного мужчины. «Берите, берите!» – ободрил меня Ронор, подойдя ближе, и даже отвлекся от своих бумаг. «Самирки-таринки – самые популярные садовые малыши в мире Тэй. Хорошо идут на контакт. Просто не хватайте, опустите руку, дождитесь, когда он обовьет лапками ваш палец». Затаив дыхание, Открыла неприметную крышечку сверху клетки и опустила руку в заросли. Какое-то время ничего не происходило. Потом самирки начали обнюхивать мои пальцы. А затем сразу оба обвили их. Один беленький, как маленькая обезьянка, повис на указательным, Второй серый, на мизинце. Я медленно вытащила их из клетки. Едва ощутимо погладила по головкам, по спинкам свободной рукой. И тут твари начали греться, и их пушистая шерстка покрылась разноцветными всполохами. Еще несколько секунд ласки, и они засияли, как крошечные новогодние елочки. Тут написано, что от приятных физических ощущений они начинают генерировать полумагическую энергию. Сообщил гайд, склонившись к табличке. Спустя пять минут знакомства с самирками я отправила их обратно, и мы посмотрели еще много интересного. Грасси Тарми, например, такие похожи на динозавров ящерки. Еще сильнее они были похожи на игрушки. Или Сифа Похура, лесной житель размером с чашку. Тело Сифы напоминало соболя или кого-то в этом духе. Голова была круглой и большой. а на лбу росли... не знаю что. Может быть, рожки, а может, усики. В общем, эта странная конструкция напоминала небольшие кустики с разноцветными веточками, усыпанными листиками и ягодами. Мы закончили обходить фургон по кругу примерно тогда же, когда Ронер с иномирцем прекратили ставить галочки. Ронер поставил размашистую подпись на одном из листков и протянул мужчине. «Требуется подпись второго хозяина!» Оглядев бумагу, сообщил тот. Ронер обернулся ко мне. «Рита, вы не могли бы расписаться?» «Это совершенно неожиданно! Какое счастье, что вы поехали со мной!» «Мы держим руку на пульсе! Знаем об изменениях в вашем зоопарке!» Коварно улыбнулся и Иннамирец. «В общем, я расписалась!» Ронар свернул свои экземпляры бумаг и снова засунул за пазуху. Там они скрылись, словно их и не было. Потом вдруг резко отошел в дальний конец фургона, взял небольшую бумажную коробку и подошел ко мне. «А это вам, Рита», — сказал он, протягивая мне ее. «Подарок? Мне? От Ронара? Изумилась я. «Хотя он же решил ухаживать за мной, М да». Просто сейчас это было неожиданно. Мама с детства приучила меня, что по правилам вежливости подарок нужно хотя бы приоткрыть сразу. И с восхищением поблагодарить дарителя, вне зависимости от того, понравился тебе подарок или нет. Обычное вежливое лицемерие, ну куда денешься? Рефлексы сработали, и руки тут же проворно подцепили ленточку на пышном банте, украшавшем коробочку. К тому же мне было действительно любопытно, что решил подарить мне великий и ужасный. Я осторожно приоткрыла коробку за створки сверху. Ох, сперва я ничего не поняла, а потом у меня захватило дух от восхищения. Это был настоящий микромир. Посреди коробки росло несколько крошечных деревьев вроде бонсаев. Каждую крошечную веточку усыпали белые или розовые цветочки. Совсем малюсенькие, но вполне различимые. Было видно и миниатюрный цветочный лужок в самом низу. Возле деревьев бил родник. Из него рождался ручей, опоясавший всю эту мини-полянку. Почему коробка не промокла и вода никуда не вытекла, оставалось загадкой. Магия, понимаете ли. Причем и номеровая. Магия полностью магического мира Тэй. Лучше даже и не думать о технических нюансах. Все одно я их не пойму. А еще посреди всего этого великолепия летали какие-то крошечные создания, напоминающие пчел. Границ полянки они не пересекали. Вылететь из коробки не пытались. Тоже волшебство. Как здорово! Восхитилась я совершенно искренне. «Спасибо большое, Ронер! Мне очень нравится эта коробочка!» «Этот мирок достаточно поливать раз в неделю, и он будет существовать сколько захотите!» Ответил Ронер довольным тоном. Явно радовался, что подарок понравился. «Попробуйте еще склониться пониже. Вдруг что-нибудь произойдет. И не бойтесь, эти пчелы вас не покусают!» Я послушно наклонилась к коробке, и тут… Из нее полилась прекрасная музыка, романтичная и веселая одновременно. А мой взгляд словно бы проник в микромир, заскользил между веточек, наблюдал за каждой капелькой росы, блестевшей, как крошечная радуга, любовался цветами, Тычинками и лепестками. Да и пчелок я увидела ясно. Это они издавали звуки, складывавшиеся в волшебную мелодию. «Тафири Кахи», — пояснил ронора — «выживают только в садах мира Тей и в таких искусственных мирках. Сейчас в нашем мире вы единственная обладательница таких питомцев». Это очень ценный и дорогой подарок. А это был голос иномирового мужчины, чье имя я так и не узнала. Сейчас он говорил куда доброжелательнее. Видимо, его умилил мой завороженный взгляд в коробку. Да и сам факт такого подарка. Видимо, ваш жених очень любит вас, раз заказал такой подарок. В моем мире это традиционный подарок жениха невесте в преддверии свадьбы. эфире прекрасно ощущает чувства хозяйки, влияет на остальную часть мирка, и он видоизменяется вместе с тем, как зреют чувства супругов. «Очень ценно», — пронеслось у меня в голове. «Вот архитрец! Выходит, этот мирок может стать для него индикатором наших чувств. Или моих чувств». «Да и верно. Стоило мне подумать об этом, как и намерить меня добил». «Ваш мирок выглядит прекрасно, значит, заказчик полон самой искренней любви к вам. А дальше? Дальше мирок будет жить уже на ваших чувствах или на взаимной привязанности, если вы позволите и жениху поливать его иногда». «Да, действительно, лакмусовая бумажка. И не верить в принципы функционирования магического мирка у меня не было поводов. Выходит, заказчик, то есть Ронер, «Действительно что-то ко мне испытывает?» «Это что, способ доказать мне, что им движут не только и не столько меркантильные мотивы?» «И, кстати, это уже не первый раз, когда кто-то говорит, что Ронар действительно ко мне неравнодушен». Помнится при ментальной проверке, тот полицейский менталист сказал, что редко увидишь такие глубокие взаимные чувства. Чтоб его!» «Стоп!» – сказала я себе. Ощущая, что начинаю залипать в сложных мыслях о Роноре и его чувствах ко мне. Сейчас я не могу об этом думать. Впереди еще полдня, за которым мы должны привести малышей в зоопарк и обустроить. Подозреваю, нас ждет еще тот геморрой. Соберись, Рита. О своей личной жизни подумаешь потом. Ночью, например, когда рядом не будет ни квельфов, ни драконов. Ни номеровых мужиков-провокаторов. «Благодарю, Ронор!» Сказала я и аккуратно закрыла коробку. Звуки прекрасной музыки плавно затихли. И мне стало как-то сиротливо без нее. Те несколько минут, что я смотрела в мирок, пусть не созданный, но заказанный для меня Ронором, ощущала себя в сказке. А теперь впереди снова были трудовые будни. Вплоть до того момента, когда мы отправимся в странное свадебное путешествие втроем, а оно рискует стать еще тем испытанием для меня. «Одно мне непонятно», — сказала я, встав и устроив коробку себя под мышкой. «Как мы повезем фуру? Ведь водительской кабины нет». «Увидите, это отлаженная система», — ответил Ронер, все еще довольный эффектом, что произвел на меня его подарок. Видимо, еще не успел напрячься. Подумать о том, какие мысли вызвали у меня все эти новости про лакмусовую бумажку. Технология транспортировки фуры оказалась вполне понятной. Ронар извлек из багажника длинную веревку. Один ее конец они с иномирцем закрепили на фаркоп нашей машины. Другой как-то хитро привязали к фуре. Потом они долго колдовали над веревкой и фурой, А стоял рядом со мной, делая вид, что это слишком сложная для него магия. Вагончик они, конечно, сделали намного легче, чем он есть, пояснил он мне, потом незаметным движением коснулся веревки. Сделаю ее немного покрепче, и пружинить будет лучше, сказал он, явно желая покрасоваться своими драконьими способностями. А никто не заметит? Тихонько засмеялась я. «Не самый достойный повод, чтобы запалиться перед этим мужчиной». «Нет, уже не заметили», — шепнул он, бросив взгляд на Ронера с иномирцем, которые в последний раз сверяли что-то в бумагах. «Наконец, когда пора было трогаться, я сообщила, что поеду с гайдом. Я действительно хотела с ним поговорить и попросить кое о чем». Лицо Ронера застыло. А потом он бросился за мной и коснулся моего плеча. «Рита, я что, напугал вас своим подарком? Вы почувствовали себя обязанной? Вас это обидело?» С искренней тревогой спросил он. «Честное слово, я всего лишь хотел порадовать вас. Я даже не знал всех этих традиций и закономерностей, что связаны у них с этими мирками». «Поверю», – улыбнулась я. «Почему бы нет?» Говорит искренне, да и вообще. Просто гайд работает нашим охранником. Думаю, не слишком-то приятно болтаться в отдельной машине постоянно, наедине с собой. При том, что вообще-то он никому из нас ничего не должен. Хотите поговорить с драконом наедине? Проигнорировал мою отмазу Ронор. Ну что же, я не имею права мешать. Он ваш друг и поклонник, к тому же... Ваше присутствие влияет на меня. Без вас мне легче будет сосредоточиться на дороге и довести малышей в цельности и сохранности. Вежливо кивнул мне, потом протянул руку и на мгновение сжал мою ладонь. И пошел к машине с невозмутимым лицом и благородным разворотом плеч. В итоге мы все же уехали. Теперь я сидела рядом с гайдом, держала на коленях драгоценную коробку и периодически в нее заглядывала. Там все так же царила благостная микрожизнь. Летали тафири, а если наклониться поближе, раздавалась та прекрасная музыка. На спинке моего кресла устроился снуди и с интересом свешивал голову, чтобы поглядеть в подарок. — И что ты хотела у меня спросить? — улыбнулся Гайд. — Явно я не просто так удостоился чести вести тебя сейчас. — Гайд, послушай. Ну, во-первых, ты можешь побыть мне просто другом сейчас. Можешь забыть, что ты решил тоже ухаживать за мной и просто поговорить как друг, как раньше. Я постараюсь. Серьезно кивнул Гайд. Насколько это возможно для меня? Хорошо. Тогда что ты об этом думаешь? Я кивнула на коробку с мирком. Ронар, кстати, клянется, что ничего не знал о том, что это свадебная традиция мира Тей, Обо всех этих свойствах подарка. «И я думаю, он не врет. Хочешь знать, что я вообще думаю о нем и его чувствах к тебе?» В тот миг мне показалось, что время сделало круг. Помнится, по дороге сюда примерно то же самое сказал Ронар. «Хотите знать, что я о нем думаю?» «Имея в виду Гайда». «И что же?» – спросила я точно так же, как тогда. «Я думаю, что для Квельфа он очень достойный человек. Кажется, я уже говорил тебе об этом». Серьезно ответил Гайд. «Он на редкость адекватен и благороден для той ситуации, в которой находится. В сущности, я всегда так о нем думал. Да, он резкий, иной раз жесткий и невежливый, хамит, раздражает». но он благороден по своей сути. «Вот, погляди! Он даже согласен, чтобы я...» Гайд усмехнулся. «Постоянно ошивался поблизости, если это может обеспечить безопасность его невесты. А ведь все знают, как женщины падки на драконов. Прости, Рита!» Поправился он. «К тебе это, конечно, не относится, а его... подарок?» «Я думаю, он хотел просто подарить тебе что-то необычное, душевное». Что-то, что скажет тебе о его чувствах. Так, знаешь, некоторые мужчины не могут открыто выразить. Хм, даже не знаю, как сказать. Я рассмеялась, потому что это «не знаю, как сказать» свидетельствовало о том, что и Гайд не так уж и далеко ушел от этих мужчин. «Нежность и ласку, может быть», – подсказала я. «Да, верно. Нежность. Ведь это...» нежный подарок. Я не удержалась и снова приоткрыла коробку, вдохнула исходящий из нее легкий и нежный аромат цветов. Да, нежный. Очень нежный. Даже слезы запросились на глаза. И он правда не знал, что этот подарок показывает его чувства в буквальном смысле. Продолжил Гайд. Знаешь, Я ведь тоже не особо понимаю эту тейвскую магию. Она какая-то тонкая, странная и не подвластна даже драконам. Так что, Рита, знаешь, в общем, ему правда нужен шанс. Если нам удастся вычислить и как-то обезопаситься от этого, скорее всего, дракона, который засел в зоопарке, то я, пожалуй, поверю, что Ронор сможет тебя защитить в путешествии. Я не поеду. Дам ему шанс. «Что?» Я возмущению уставилась на гайда. «Не поедешь?» Глубоко внутри мне стало смешно. Сначала я хихикала над возможностью странного свадебного путешествия втроем. А теперь меня возмущает, что третий хочет отказаться. «Только в том случае, если вам больше ничего не будет грозить». Осторожно продолжил гайд. «Просто...» Мне это ножом по сердцу. Но для Ронора ты — единственный шанс. А я? — А тебе, в сущности, не так уж и нужно, — подсказала я максимально нейтральным тоном. Кошка обиды царапнула в душе. Вот как? Один поклонник, похоже, отваливается, сдается. И это было как-то очень горько. — Да уж, Рита. — Подумала я, к популярности быстро привыкаешь. Сложно отвыкать, что за тебя конкурируют два вполне видных мужчины. Да нет, поморщился Гайд, ты не понимаешь, мне очень, очень нужно. Да я вообще готов похитить тебя по-настоящему, просто. Очень похоже, что рукой Арины руководила судьба, когда она писала это завещание. У нас, драконов,. Есть такое понятие – истинная пара. Два дракона, что подходят друг другу полностью, которые лишь вместе складываются в прекрасную мозаику. У людей нет такого, но есть что-то аналогичное. Когда двое созданы друг для друга, когда это судьба. Похоже, так у вас с Ронором. Мне горько думать, что это так. Но это может быть так. Просто... Вы оба сами не больно-то понимаете, что чувствуете друг другу. «Перестань! Вот уж не ожидала, что ты веришь в такие романтичные сказки!» Возмутилась я. «А знаешь, что я думаю? Думаю, что это у тебя дурацкое мужское благородство. Такое благородство, которое на самом деле и не благородство вовсе. Уступить любимую тому, кому нужнее. Уступить тому, с кем какая-то там судьба». А может, это просто лень? Нежелание бороться. Как думаешь, Гайд? По мне так все просто. Если тебе нравится девушка по-настоящему, и ты уверен, что сделаешь ее счастливой, то борись за нее. Вступай в конкуренцию. Не совершай подлостей, не очерняй своего соперника, но конкурируй. Ухаживай, добивайся. Это по-мужски. А не отступать из-за каких-то эфемерных соображений. «А если она в итоге не будет с тобой счастлива, потому что ее истинный парой был другой, а ты просто увел ее, повинуясь своим собственным чувствам?» – парировал Гайд. «Ну тогда...» «Тогда развод», – пожала плечами я. «Некоторые вещи проявляются только со временем, и иногда удается все отыграть обратно. Опять же, если кто-то кому-то судьба, то они по-всякому еще встретятся». И будут вместе. Нет, Рита, отрицательно покачал головой гайд. Я должен быть уверен, что не оскверню святыню истинной пары, если влезу в ваш союз. А как раз ваше свадебное путешествие станет индикатором, являетесь вы ею или нет. Если вы вернетесь врагами, значит все безнадежно. И я могу пробовать. Если, конечно, я не все использовал сейчас. А если вернётесь мужем и женой, то так тому и быть. «Ну, как хочешь», — тихо сказала я, не чувствуя в себе внутренних сил спорить с ним. Вот вроде бы он прав во многом, но было больно, очень горько и обидно, хоть сама понимала всю глупость своих чувств. «Рита, но я не отступаюсь, прошу тебя». Позволь мне тоже сделать тебе подарок, сказал Гайд. Видимо, хотел побыстрее реабилитироваться в моих глазах. Не имея привычки запрещать это своим друзьям. Чувствуя себя глупой обиженной девочкой, ответила я. Стыдно быть такой, но не удержалась от сарказма. Ведь свою дружбу ты доказал, и мне, и Ронору». «Тогда, может быть, ты перестанешь дуться и согласишься завтра, когда я полечу создавать зов крови, прокатиться у меня на шее. Ты никак мне не помешаешь». «Хм, круто!» — пронеслось у меня в голове. «Сам предложил. Ведь именно об этом я и хотела попросить гайда, который, кстати, выглядел сейчас очень даже довольным». «Ты чего такой довольный?» «Я еще не согласилась!» Я посмотрела на его красивый профиль, а в душе смешались смех и слезы. «Уверен, что смогу тебя уговорить!» Искренне с улыбкой ответил Гайд. «А еще я доволен тем, что... Теперь я точно знаю, что не совсем тебе безразличен. По крайней мере, ты хочешь, чтобы я боролся за тебя. А значит, в определенной степени я тебе нужен». Так, я слегка топнула ногой. Если окажется, что все это ты сказал, чтобы проверить мои чувства, то я тебя просто пристукну, так как это делается в моем мире сковородкой. Драконы боятся сковородок в женской руке, а, гайд?